Даже за собаку свою. За рыжего пса Жолбарса смешно и обидно было буранному Едигею. Зачем увязался он по своей доброй воле? И зачем терпеливо выжидает, когда они двинутся дальше? Зачем все это ему-то, псине? А быть может, собака-то как раз и предчувствовала, что худо будет хозяину. Потому им примкнуло, чтобы быть в такой час рядом. В кабинах сидели молодые парни-трактористы Калибек и Жумагали. Что им сказать теперь?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 Стараясь не приступить некую дозволенную границу, взять алкоголик не повысил голоса, а лишь сказал, понимая, что он плохо говорит по-русски, задерживая и выправляя слова. «Это наш, наше Саразекский кладбище, и мы, мы, сарозекский народ, имеем право хоронить здесь своя людей. Когда здесь хоронит очень давно Найман-Ана, никто не знал, что будет такой закрытый зон. Я не намерен вступать с вами в спор», заявил на то лейтенант Танцыгбаев.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 Поразился длинный дельбай, Да, если оно так называется. А почему? Кому мешает это кладбище? Возмутился длинный дельбай. Там будет новый микрорайон. Чудеса! Развел руками длинная Дельбай. Вам больше негде? Места не хватает. Так предусмотрено по плану. Слушай, а кто твой отец? спросил в упор буранный едигей лейтенанта Танцыгбаева. Тот очень удивился. Это еще зачем? Какое ваше дело? А такое.